Глава 19 Пуля, конечно, оказалась быстрее, чем клинок, выпускаемый с помощью пружины. А вот реакция у меня была лучше, чем у 20 -го. В итоге я нажал на кнопку первым. Но пока клинок баллистического ножа еще не вонзился ему в живот над пахом, блин, всего на 5 сантиметров выше, он успел выстрелить, и пуля по касательной ударила в маску, разбила боковую часть и отцарапала мне морду. Мы оба чуть-чуть промахнулись. Вот только я остался безоружным, не считая чертовой лопаты, а у двадцатого по-прежнему была в руках винтовка. И снова вопрос был исключительно в скорости реакции. Моя скула горела огнем, острые обломки маски вонзались в обнаженную плоть, а кровь хлистала по лицу, стекая на шею и забираясь в рот. Не говоря уж о том, как болела грудь в том месте, где Броник принял пулю. Но двадцатому было куда хреновей. Клинок вошел глубоко в живот, как раз в район мочевого пузыря, и это наверняка было дьявольски больно. Поэтому, хоть речь и шла о долях секунды, я быстрее нашел в себе силы действовать. Я оставил лопату на земле и бросился в ноги двадцатому. Выстрел прозвучал уже тогда, когда он падал над самым моим ухом. Слух еще не до конца восстановился после бомбежки, а теперь добавился новый звон. К счастью, только в одном ухе. Когда я обвалил бегуна, то специально врезался головой ему в живот, в то самое место, где я торчал нож. Вбил клинок еще глубже. Достать будет непросто, не уверен, что даже на наботы справится. Хотя двадцатка все равно не сможет сделать себе укол, ведь я его сейчас убью. Бороться в полной экипировке и с рюкзаком за спиной было неудобно. Сломанное ребро тоже напоминало о себе. Я не мог в полной мере контролировать противника, постоянно отвлекаясь на резкую боль в груди. Тем более, что двадцатый был силен и не глуп. Он понял, что винтовка сейчас бесполезна, отбросил ее и схватил меня за маску, втыкая один палец в рану, а другой в глаз». Я закричал, как здесь не закричать. Попытался оторвать руки двадцатого от лица и добился только того, что он перестал выдавливать мне глаз. Бегун крепко вцепился в глазницу маски одной рукой, а второй ковырялся в ранее оставленной пулей. Он вонзил палец в мясо, согнул его, будто крючок, и нещадно рвал мою плоть. Ногами он прижимал меня к себе, не давая пространства для удара. Хреновая ситуация. Наполовину ослепленную, с чужим пальцем в морде, я даже не мог добраться до ножа, висящего на поясе. Ноги двадцатого мешали. Он закрыл хороший гард, и то, что на нем не было бронежилета, шло ему только на пользу. Сейчас двадцатый был переполнен адреналином и желанием убить меня, поэтому почти не обращал внимания на рану в пузе. Значит, стоит напомнить. И раз не могу добраться до ножа на поясе, то возьму другой. Одной рукой я контролировал запястье двадцатого, не давая выдавить себе глаз. Приподнял туловище, насколько мог, и сунул руку вниз. Сразу же наткнулся на горячее и липкое пятно, напряг пальцы и воткнул их в пробитый живот противника. Ковыряешься в моей ране? Я в твоей тоже поковыряюсь. Где там, сука, этот клинок? двадцатый ревел как раненый слон, но не собирался сдаваться. он вытащил палец из моего лица и ткнул в другой глаз, пользуясь тем что моя вторая рука была занята. я полностью перестал видеть только разноцветные круги плясали в темноте. бегун давил, а я наконец смог ухватить клинок в его ране и вырвать оттуда, рассекая пальцы о лезвие. мы оба орали от боли и рычали от ярости. Я отпустил его запястье и пару раз ударил кулаком по морде сверху вниз. Это был отвлекающий маневр, чтобы он почувствовал свободу и воткнул палец мне во второй глаз. Рискованно и чертовски больно, но надо. Не знаю, понял ли двадцатый, что я вытащил нож у него из раны, но когда вонзил клинок между ключиц и дернул вверх, вскрывая глотку, будто рыбье брюха. Он точно почувствовал. Его крик сменился кровавым клёкотом, а когда я схватился за края раны и рывком раздвинул их в стороны, словно шторки, двадцатый сразу затих. Его пальцы в моих глазницах вздрогнули и расслабились. Я отбросил его руки от лица, перевернулся на спину и издал надрывный вопль. Крик победы и отчаяния, боли и торжества. Бокал дорогого вина, в который плюнул грязный сифилитик. самое мерзкое самое грязное во всех смыслах драка, в которой я когда-либо участвовал. Может, в прошлом со мной и случалось что-то более мерзкое, но сейчас это не имело значения. Пылало порванное лицо, порезанные пальцы, ныло сломанное пулей ребро, но больше всего болели глаза. Я по-прежнему ни черта не видел, и если левый глаз еще воспринимал свет и показывал мне мутные очертания окружающего, то правому пришел конец. Я был ослеплен и наполовину глух. В одном ухе все еще гудел от выстрела. Срочно укол на наботов. Срочно! Я скинул со спины рюкзак и на ощупь принялся искать карман, в котором спрятал купленный шприц. Вы убили бегуна 20 со статусом «Опасная жертва». Награда – 1000 кредитов. Награда от зрителя – 300 кредитов. Награда от зрителя – 150 кредитов. Награда от зрителя – 800 кредитов. Комментарий. бу Нихуя ты его вскрыл! Награда от зрителя – 10 кредитов. Комментарий. Больно, сука! Надеюсь, ты сдохнешь, мразь! «У меня появился преданный хейтер. Это хорошо. Может, он исходит с где-нибудь в социальных сетях, рассказывая всем, какая я тварь, и тем самым повышает мою популярность. Молодец, говноед. Продолжай наблюдать и надеяться, что я погибну. Не дождешься». Награда от зрителя. 9000 кредитов. Комментарий. Это было жестко. Я доволен. «Рад, что смог тебе угодить», — прорычал я. «Мне казалось, что еще чуть-чуть, и от боли я отключусь. Где этот сраный шприц? Вот он, вот». «Разбился, сука! Не может быть, когда это случилось? Сейчас, во время драки или когда я улетел в болото от взрыва? Хотя какая нахрен разница? Надо купить другой и поскорее». К счастью, интерфейс работал, и я его видел. Смутно, с подергиваниями и другими лагами, но все же видел. Неприятным сюрпризом стало то, что цены внезапно поднялись. Видимо, это произошло после официального старта третьего этапа. И шприц на наботов стал стоить ровно вдвое дороже. Шесть тысяч кредитов. Ничего, деньги есть. Я сделал заказ, и пока ждал доставки, Сорвал с себя поврежденную маску и побрызгал спреем пальцы и царапину от пули на лице. Царапина — это, конечно, мягко сказано. Пуля пробороздила мою скулу, оставив довольно глубокую рану с неровными краями. Буквально на полсантиметра левее и она застряла бы у меня в лице. Хотя с такого расстояния скорее бы пробила на вылет, и тогда пиздец. Пройдя через череп, она бы вышла из затылка и с большой вероятностью повредила шейные позвонки. Если бы я даже остался жив, то драться бы точно не смог. Раздалось гудение подлетевшего дрона, и где-то впереди на землю упал сверток со шприцом. Сука! Я же почти ничего не вижу. Как искать? Я пополз вперед на четвереньках, трогая землю, как слепой бомж в поисках мелочи. Нащупал ноги двадцатого. Схватил комок земли, приняв его за сверток, и отбросил в сторону. Сквозь звон в ушах расслышал перед собой стоны и чавканье грязи. Увидел такой же прижатый к земле силуэт, который тоже обшаривал землю и полз мне навстречу. Это мог быть только один человек. Гребаный бегун 73, которого я не успел до конца закопать перед нападением 20-го. Ублюдок пришел в себя. Выбрался из могилы и теперь пытается забрать мушприц. И хотя я сильно его избил, в отличие от меня, Семь-Три все видит и вполне может первым отыскать сверток. «Только попробуй, сука!» — крикнул я. «Только тронь! Твоя смерть будет страшной, гнида!» «Жаткниф!» — прочавкал 73 Третий разорванными губами. Зашелестел полиэтилен. Я бросился вперед на звуки силуэт семьдесят Схватил его за руки в тот момент, когда он уже воткнул иглу себе в шею. Часть раствора с наноботами бегун успел вколоть, а я отобрал и вколол себе оставшееся. Сразу почувствовал, как закололо глаза и рану на скуле. Зрение не восстановилось мгновенно, но я был вполне готов наказать бегуна 73 за очередную дерзость. Одна загвоздка, 73-й, по-прежнему хотел выжить. Он швырнул горст грязи мне в лицо, и я успел только разок ударить по его морде. А потом, пока я прочищал многострадальные глаза от грязи, резвые наноботы начали восстанавливать 73-го. И он ощутил в себе достаточно сил, чтобы дать дёру. Когда я начал видеть, пусть и хреново, то разглядел лишь исчезающие в тумане Прихрамывающий силуэт. Сучоныш, смылся все-таки. В прямом смысле выбрался из могилы. Хорошо, что он был достаточно испуган и сразу убежал, не догадавшись схватить винтовку. Половины укола хватило, чтобы залечить рану на скуле и частично восстановить зрение. Но правый глаз все еще болел и видел нечетко. А до ребра на наботы вообще не добрались, Так что пришлось расстегнуть бронежилет и комбес и побрызгать место перелома спреем, чтобы онемело и не беспокоило. Чуть позже куплю еще один шприц. А теперь надо валить отсюда. Выстрелы и вопли могут привлечь гостей. Награда от зрителя 10 кредитов. Комментарий удален модератором: Я едва успел застегнуть бронежилет до конца и сразу же упал ничком. Подобные награды с удаленными комментами могут значить только одно. Зритель хочет предупредить меня об опасности, но ему не дают этого сделать. Хорошо, что я хотя бы вижу надпись «Комментарий удален». Тот еще косяк со стороны организаторов, и, думаю, скоро его исправят. Мои опасения подтвердились. Скоро на радаре появились две красные точки, которые приближались ко мне. Я уже успел подобрать винтовку двадцатого и проверить количество патронов. Пять. Мало, зато прицел отличный и снабжен тепловизором. Вот почему двадцатый смог так метко попасть в меня сквозь туман. Я залег за телом двадцатого и прицелился. Изучать оружие, попавшее ко мне в руки, сейчас было некогда. Но, судя по виду, это была улучшенная модель карабина, которыми были вооружены охотники ранга Д на втором этапе. Ствол длиннее, приклад другой, более эргономичный, лучше прилегает к плечу. Сейчас проверим ход спускового крючка. Плавный, легче нажимается, и меткость винтовки радует. В 70 метров я умудрился попасть охотнику в лицо. Даже если бы на нем была маска, как на мне недавно, это вряд ли бы его спасло. Второй охотник упал и выстрелил в ответ. Пуля угодила в тело двадцатого, и мне в глаза брызнула кровь. Да сколько можно? Впору покупать защитные очки. Кстати, они есть в магазине, стоит подумать. Охотник перекатился и спрятался в окопе, а я резко вскочил и совершил рывок, чтобы тоже рухнуть в одну из рытвин, которых было полно вокруг. На долгую позиционную перестрелку у меня нет ни времени, ни патронов. Надо закончить все как можно быстрее. Охотник мог потерять меня из виду, пока прятался и сейчас целится в том направлении, где лежит тело двадцатого, а я нахожусь левее. Меня не видно, яма достаточно глубокая. Но если высунусь, противник сразу заметит, коллиматорный прицел это не оптика. В него можно смотреть, не зажмуривая второй глаз. Значит, шанс всего один. Высунуться, мгновенно прицелиться и произвести точный выстрел. Я высунулся, мигом навел прицельную марку на охотника и выстрелил. Но позорно промазал. Охотник мигом сориентировался, направил ствол на меня и выстрелил тоже. Я на миг спрятал голову, снова нажал на спусковой крючок. Но враг успел нырнуть в окоп, и количество моих патронов сократилось до двух. Дерьмо. Не сводя прицела с окопа, я медленно вылез из укрытия и двинулся в сторону охотника. «Только покажи голову, падла! Сразу снесу ее к чертовой матери!» Но вместо вражеской головы из окопа вдруг вылетел маленький дрон, типа того разведчика, на который я опускал слюни в десантной капсуле. Только этот был побольше и попузатей, как будто что-то нес внутри себя. Я инстинктивно отвлекся на новую мишень, а ведь дрон наверняка опасен. Это не разведчик, но вовремя вернул прицел на место. Охотник выглянул и тут же схлопотал пулю в лоб, почти повторив судьбу своего товарища. Однако дрон это не остановило. Яростно жужжа двигателями, он ринулся в мою сторону. Я выстрелил, но тупо промахнулся по такой маленькой мишени. А малыш летел прямо на меня, словно собирался столкнуться, как гребаный камикадзе. Блять! Да он же и есть камикадзе! Я успел перехватить винтовку и врезать по дрону прикладом, как битой по мечу, а затем упасть, прикрыв руками голову. Надо мной раздался взрыв, и меня накрыло осколками. Несколько ударило в бронежилет и шлем, а парочка воткнулась в ноги. Больно, сука. Больно, но терпимо. Осколки маленькие пластиковые. Ну, логично. Ведь дрон был из пластика, а картечь внутренне положили. Даже взорвись, летун, у меня перед лицом, это не обязательно стало бы фатальным. А вот глаз так можно лишиться. Ммм, бррр. О глазах лучше не думать. Пидер 20 сильно их повредил, а пидер 73 не дал нормально восстановить. Правый все еще плохо видит. Ну да ладно. Получив осколки в ногу, я могу со спокойной душой заказать новый шприц. Вы убили двух охотников ранга С. Рейтинг плюс два. Текущий рейтинг С8. Вы получили статус ⁇ Опасная жертва ⁇ Награда за ваше убийство увеличена. Вы получили достижение «Кровавый рассвет 1». Награда – 500 кредитов. Рейтинг – плюс 1. Текущий рейтинг – С9. Убейте не менее трех охотников в течение следующего часа, чтобы получить новый уровень достижения. Награда от зрителя – 300 кредитов. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Так, отлично. Сейчас куплю укол, затем соберу все нужное с тела охотников И на всех парах двину к центру местности. Я потерял очень много времени на краю. С такими темпами можно и вовсе не успеть. Как только я заказал доставку шприца, в воздухе раздалась знакомая, но от того не менее пугающая сирена. Пиздец. Надеюсь, хотя бы дрон курьера не станет лететь во время бомбежки. Не хочу потерять еще один шприц. А то на этом этапе мне что-то с ними не везет. «Ты не против, Друган?» Я залез в окоп, где прятался охотник и накрыл себя его телом. «Если бомба упадет сюда, нас обоих разорвет на куски. Если взорвется рядом, труп может защитить меня от осколков». Пока умолкала сирена и свистели падающие снаряды, я размышлял. Первая бомбардировка сразу после старта была приветственной. Вторая случилась перед стартом охотников, теперь еще одна. Нас бомбят каждые 20 минут. Значит, предстоит еще 10 бомбежек. Одна в конце этого часа и еще по три каждый час. Хотя нет, 9 бомбежек. Ведь по истечении времени всех бегунов, не достигших финиша, отправят на тот свет нажатием кнопки. Бомбардировка ни к чему, разве что в качестве прощального залпа, но вряд ли бегунам окажут такие почести. Один снаряд рванул совсем рядом, и труп охотника действительно защитил меня от осколков, какой я предусмотрительный. Когда бомбы закончили рваться, отовсюду раздалось шипение, словно из земли выполз миллиард змей. На самом деле это скрытые трубы подавали тумана, который успел немного развеяться. Я отбросил тело, забрал у него патроны и винтовку. Гранат не было, других дронов Камикадзе тоже, да и вряд ли мне дадут управлять этими малышами. А вот у того охотника, который погиб первым, нашлась одна осколочная граната и одна со слезоточивым газом. А что, неплохая штука с учетом местности. Подойдет, чтобы выкурить противника из окопа. «Дрон принес шприц!» И я, ощущая легкий мандраж, совершил укол. Прямо наркоман, ей-богу. И чего ж здесь скрывать? Я испытал настоящую эйфорию, когда оба глаза снова стали нормально видеть. Сломанное ребро срослось, и затянулись остальные раны. Теперь я снова был полностью здоров, вооружен и готов к дальнейшим действиям. Вперед, сука, а время не ждет.